Гарри синюю сойку они нашли в клубе у бильярдного стола для пула, где тот показывал фокусы со сложными винтами, красуясь перед стайкой девушек. На тыльной стороне правой ладони у него была вытатуирована синяя сойка, а в правом ухе поблескивало несколько разного размера колец. «Хо-хо, Гарри синяя сойка!» — окликнул его Джон Чепмен. «Отвали, сумасшедший босоногий белый призрак!» — любезно отозвался Гарри Синяя Сойка. — У меня от тебя мурашки по коже. В дальнем столе комнаты мужчины средних лет играли в карты или просто беседовали. Были тут мужчины и помоложе, одного с Гарри возраста, которые ждали своей очереди за бильярдным столом. Стол был стандартного размера с заклеенной серебристо-серым скотчем прорехой в зеленом сукне. Твой дядя просил тебе кое-что передать, как ни в чем не бывало, продолжал Чепман. Он сказал, чтобы ты отдал вот этим двоим свою машину. В зале было, наверное, человек 30-40 и теперь все как один, они смотрели в свои карты или себе под ноги, или рассматривали ногти, изо всех сил делая вид, что не подслушивают. Он не мой дядя. Под потолком зала клуба висел сигаретный дым. Чепман широко улыбнулся, открыв самые гнилые зубы, какие тень когда-либо видел во рту человека. — Ты хочешь сам сказать это, дяде Он говорит, ты единственная причина, почему он остался среди Дакота. — Виски Джек много чего говорит, — раздраженно откликнулся Гарри Синяя Сойка. Но и произнес он не Виски Джек. Звучало на слух тени почти так же, но не совсем. — Визаки Джек... «Виза-кидьяк», — подумал он, — «вот что он говорит. Вовсе не виски-джек». «Ага», — согласился Тень. «А среди прочего он сказал, что мы обменяем наш винни на твой Бьюик». «Не вижу никакого винни -багу. «Он пригонит тебе Винни-Багу», подал голос Джон Чепман. «Сам знаешь, что пригонит». Гарри Синяя Сойка ударил сложный винт и промахнулся. Рука у него дрогнула. — Я не племянник старой лисы, — сказал Гарри Синяя Сойка. — Хорошо бы он такого людям не говорил. — Лучше живой лис, чем мертвый волк, — вмешался Среда. Его голос звучал так низко, что почти напоминал рык. — Так ты продашь нам машину? Гарри Синюю Сойку трясло крупной заметной дрожью. — Конечно, — сказал он. — Конечно. Я просто шутил. Я часто шучу. Он положил кий на стол и снял с вешалки толстую куртку, вытащив ее из-под груды, навешенной сверху одежды. «Только дайте сперва заберу из машины свои манатки». По дороге он то и дело бросал косой взгляд на среду, словно боялся, что бородач вот-вот взорвется. Машина Гарри Синей Сойки была припаркована ярдах в ста от клуба. По дороге они прошли мимо небольшой беленой католической церкви и мужчины-воротничке священника, который, стоя в дверях, проводил их взглядом. Он затягивался сигаретой так, словно ему не нравилось курить. «Добрый день вам, отец!» — окликнул Джонни Чепмен, но священник не ответил. Раздавив окурок каблуком, он наклонился, чтобы поднять его и бросить в урну у дверей, а потом развернулся и ушел внутрь. Машине Гарри Синей Сойки не хватало двух передних зеркал, а шины у нее были самые лысые, какие только доводилось видеть тени. Совершенно гладкая черная резина. Гарри Синяя Сойка сказал, что она черти сколько жрет масло, но если подливать его постоянно, то бежать будет до конца, разве что заглохнет. Свои манатки Гарри Синяя Сойка затолкал в черный пластиковый мешок для мусора, Означенные манатки состояли из нескольких бутылок пива с закручивающимися крышками, все недопитые, небольшого свертка канабиса завернутого в серебристую фольгу и неумело спрятанного в пепельнице, хвоста скунса, двух дюжин кассет с вестернами и кантри и потрёпанного и пожелтевшего чужака в чужой стране.